Власть иерарха 24 февраля 30 Истинно только малое сознание может тяготиться властью гуру, ибо что есть власть гуру, власть иерарха. Власть иерарха не есть властвование, к которому стремится все низшее. Власть иерарха и гуру не есть тирания. Власть это есть высшее знание, сказано. Иерарх пользуется властью для космического продвижения. Истинно, братья человечества имеют эту мощь и идя с космическим магнитом. Иерархи Гуру являются теми опытными кормчими, которые в губительную бурю ведут поверх все сокрушающих волн, поверх всех подводных рифов, доверенную им ладью, в которой в виде ценного груза, может быть, все мы имеем свое место. Потому не забудем этого и не остановим руку, напряженную в спасительном водительстве. Власть и властвование — два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, все исключающим эгоизмом. Власть же, осеянная высшим знанием и напряженная сердцем, есть высшая жертва. Припомним книгу о жертве. Символом водящего всегда было сердце. Ощутите сердцем мощь радости в преданности и любви к руке водящей. Утверждаю знанием духа и сердца что не имеете большего друга и попечителя. Поймем, как ничтожны все наши приношения, если таковые имеются перед спасительной мощью и неоценимостью даваемого. Расширенное сознание поймет это, ведь никто не умолен, все возвеличены, всем путь открыт к самым высоким достижениям, если только сами не отбросим возможности от себя. Бывают моменты в трудных горных подъемах, когда можно двигаться только вперед, когда каждая остановка грозит гибелью, шатающийся камень долго не выдержит остановившегося. Сейчас мы в таком подъеме, и потому нам дорога открыта только вперед, без сомнений, без сожалений, без оглядки и пересчитывания узелков приношений. Каждая подобная мысль привесит свой вес к ноге и затруднит опасный подъем. Нам нужны крылья любви и доверия к руке водящей, крылья радости великому служению. Каждое применение в жизни слова учения облегчит наш вес безмерно.